Среди персидских вильмош раздались крики: "Почему именно персы должны принести себя в жертву человечеству?" "Потому", ответил встига, "что они способны на более великие дела, чем просто предаваться роскошеству и удовольствиям. Чтобы наслаждаться благами жизни, не надо быть избранником Божьим, воспользоваться им сумеют и безумец, и раб". Великие же цари жизни выдвигают пред избранными, наделёнными великой мудростью. Мы избранники Ормуздов, воск리чал вы начальник Гобрий. Вихами Вавилония держала в рабстве народы старого света. Пусть же халдей испробует, каково это носить ьермона собственной шеи. Цари мой, ты не знаешь мардукова племени. Это змея, притаившаяся по своим лавровым венком лишь плети да мозоли, которые они набьют себе на руках и на ногах, сделают их покорными. Не оказывай любви и милости недругам своим, не то войска взбунтуется, и покорённые народы погубят великую державу. Не торопись. Гобрих, мой верховный военачальник, прервал его тихий Тебе говорит не столько рассудительность, сколько ненависти чувства мести. Нет, нет, я не решусь быть жестоким и несправедливым. Не твой совет. Не совет устиги, я не могу принять без договорок. Но их от надо искать. Царь обратился к Сурне. Нет, не решусь я быть жестоким и несправедливым. Как скажи мне, чего ты желаешь? Сурма упал Киру в ноги. «За свой народ прошу, царь царей!» «Встань!» — приказал царь. «Рабы и тени склоняются передо мной в ниц. Никому не позволю я лизать прах ног моих!» Сурма поднялся и молвил. «Будь милосердным, повелитель мира! Будь милосердным к тем, кто не знал иной доли, кроме рабской! Даруй им волю, и они полюбят тебя сильнее, чем всех царей!» Жрецов и вельмож в Вавилонии вместе взятых. Ты безумец, Сурма, — дружелюбно усмехнулся Кир, — а мне по нраву, мужи рассудительные. Я умею прощать людям их слабости, а тебя прощаю лишь потому, что речи твои побуждают меня быть осмотрительным. Если бы на этом троне сидел халдей, не сносить тебе головы. Но чтобы помнил ты доброту персидского царя. Отпускаю тебя живым. И Кир приказал стражникам: "Выведите его из дворца и отпустите с миром". Устиг попытался было молодостью объяснить запальчивый сумны. Он напомнил, с каким жаром бился тот за водворение персов на земле Валтасар, за то, чтобы вместе с ними в Вавилоне победили любовь и правда. Но Кир остался непреклонен. Нет, мою стыга, сказал он. С умасбродство опасно. Пусть в голове халдейского люда встанет: "Рабиану мы иди на муррум". Властилин мира продолжал свою тронную речь, а стражники выпроводили сурму за ворота царской цитадели. Сурма побрёл по улицам. В городе шипелыхали пожары, тут и там тлели пепелища. Около них потерянно блуждали люди, справлялись о судьбе своих близких и по развалинам опознавали жилища. Лица были печальны, сердца кровоточили глубокие раны. Шурма проходил мимо, задумчивый и подавленный. Ему казалось, что либо он молча задохнется от немилосердной тяжести в груди, либо закричит во весь голос. Он кусал губы и сжимал кулаки. Неужто только по слепоте своей Поверил он в милосердие Кир. Неутогненной птица с востока, несущий на своих крыльях волю и справедливость халдейскому народу, лишь плод его воображения. От всех тревог и преволнений Сурму клонило в сон. По временам он закрывал глаза и ковылял по улицам, пока не вышел на простор базарной площади. Она была разорена. Базальтовые столпы, словно поверженные великаны, валялись на плитах мостовой, засыпанные кепчом и обломками битума, остатками разрушенных домов и аркад. Среди этого разорения вышагивали персидские стражники, да время от времени мелькала фигура халдеи с поникшей головой.